198. Август, 26. Прообразы человеческих мыслей являются прообразами их действий. Даже действия автоматически, рефлекторные, обусловлены рядом мыслей, предшествовавших им. Также течение эволюции в своем основном направлении идет по каналам, ведущим к утверждению в жизни образов, вырубленных нами в пространстве, в сияющем веществе стихийной материи. Этот принцип воплощения тонкого в плотные формы проходит сверху донизу по лестнице жизни. Применим он и в жизни людей. Можно мыслью своей прорывать каналы в пространстве для будущих действий или тех или иных сочетаний внешних условий. Или они будут течь автоматически под воздействием нецелеустремленных мыслей или же выливаться в формы, созданные сознательно с целью получения совершенно определенных результатов, намеченных волею человека. Не думают люди о могуществе мысли своей, хотя и пользуются ею ежесекундно. Из области автоматизма, рефлекторности, бессознательности выводит свою мысль ученик в область сознательного и волевого ее применения в жизни течение жизни своей может он мыслью направить, и не только своей, но и близких своих, своего коллектива или общества, в котором живет, страны и народа. Творческой мыслью вождя движем народ в эволюцию. Истинный вождь народный чует течение эволюции и, зная ее законы, устремляет развитие страны по правильному направлению. Ведущую роль выполняют идеи, поддержанные коллективом целого народа, а не особенно мощным. В них тонут противодействия отдельных людей, даже их множеств, если мысль ведущего коллектива или народа особенно сильна. Придет время, когда мощью коллективной мысли целого народа, спаянного единым устремлением, будут пользоваться сознательно и во благо. Ведь эта сила может управить и стихиями. Много надежд возлагают на механические средства и приемы в деле преобразования природы. Но когда это войдет в сочетании с применением силы мысли общенародной, результаты будут поразительны. Если даже две объединенные ауры могут творить чудеса, то что же могут творить объединенные ауры миллионов? Вот почему единение столь необходимо. Чем выше ступень объединения, чем выше его потолок, тем сильнее воздействие. В древних писаниях, Имеете пример этого уклонения народа от следования и исполнения Божьей воли, то есть законов природы и законов эволюции, навлекало на него стихийные бедствия, злой эпидемии, всякие болезни. И это действовало мысли этих людей, устремленные к нарушению космических законов развития человеческого общества. И результаты движения против эволюции были разрушительны. Если же коллективная мысль направляется сознательно во благо, в полной гармонии с требованиями эволюции, а следовательно и космическими законами, и космической волей, то созидательная или строительная мощь этого направления не приложена, а явит свои плодоносные следствия. Эволюции человечества человечество движутся мыслью. Психотехника этого движения массами еще не осознается. Но когда-то осознают ее, и тогда продвижение в будущее, в котором заключается, все будет стремительным. Человек есть часть целого, часть космоса, часть мира, в котором живет, часть коллектива, в котором находится. Сам по себе он ничто. Без коллектива человеческого невозможна эволюция человека, потому как в большом, так и в малом. И в микрокосме своем, и в жизни своей может применять человек силу мысли ведущей. Когда этого достигнет сперва один, потом два, потом множество, тогда мощь мысли ведущих – Знают, тогда можно будет действовать уже мыслью целого коллектива. Это происходит в какой-то степени и сейчас, но нет полного осознания огненной силы мысли творящей. Но время это придет. Законы тонких энергий изучаем будут в приложении к жизни.